Глава 30. Айви. Мы со Скарлетт отпрыгнули друг от друга и повернулись лицом к мисс Боулер. Вокруг нас на полу по-прежнему горели свечи, но все остальные девочки исчезли, все до одной. Ни следа не осталось ни от Эбони, ни от ее ведьминой шайки. Даже фотография миссис Найт и та со стола исчезла. Зато возле наших с сестрой ног на полу были рассыпаны карты. «Неужели это все мы с тобой наколдовали?» — шепотом спросила меня скарлет А мисс Боулер тем временем уже подошла к нам своими широкими шагами и возмущенно воскликнула. «Вышли посреди ночи из своей комнаты. Жгут тут свечи в библиотеке, понимаешь ли? Да еще и картами забавляются!» Я сказала, что миссис Боулер воскликнула. «Извините». Правильнее было бы сказать «взвыло» так, что стены задрожали. Странно, что она своим гудком всю школу не перебудила. Понурив голову, я смотрела вниз на карты и заметила одну вещь. Все они лежали рубашками вверх, кроме двух. Это были Джокеры. Знаете, на них шут такой нарисован, в колпаке с бубенчиками. С одной стороны, такая карта может превращаться в любую другую. С другой шут, он кто такой, а? Вот это и оно, что придворный дурак. Я все поняла. Нас с сестрой обвели вокруг пальца. дули Я подняла голову и неохотно встретилась взглядом с мисс Боулер. Объяснитесь, юная леди. Мне захотелось зажать ладонями уши, чтобы не слышать ее голоса, который, кажется, сделался еще громче. «Простите, мисс, мы... Э, никак не могли уснуть, и...» Запинаясь на каждом слове, залепетала я. «А вы смогли бы на моём месте внятно объяснить нашему тренеру по плаванию, что всё это значит?» «Да, нам не спалось, и мы решили пойти поиграть в карты», — подхватила Скарлетт. Я взглянула на сестру. «Ну да, больше нам обеим сказать, в общем-то, нечего». «В карты?» Пароходной сиреной взревела мисс Боулер. «Посреди ночи? При зажженных свечах? В библиотеке?» Мы со Скарлетт молчали. Обе чувствовали, что каждое сказанное нами сейчас слово сделает наше положение еще более плачевным. Хотя куда уж хуже, по правде сказать. «Хорошо», — сказала мисс Боулер, поняв, что ничего больше она от нас не добьется. Не знаю, что вы на самом деле замышляли, но мне эти ваши игры точно не понраву. Сейчас я лично провожу вас в вашу комнату, а в понедельник утром первым делом отведу в кабинет миссис Найт, и тоже лично. Она взяла нас за плечи своими мощными ладонями и повела на выход. Возражать и сопротивляться было бесполезно. Уходя, мисс Боулер обернулась и в один прием задуло все горящие свечи. Библиотека вновь погрузилась во мрак. Мисс Боулер вела нас с сестрой, словно арестантов, по темным коридорам, сердито бормоча себе под нос, как она осталась на выходные в школе, чтобы с утра почистить плавательный бассейн на тряске, и как среди ночи услышала чьи-то голоса, а потом кто-то постучал в дверь ее комнаты и убежал. И она подумала, не бандиты ли это ворвались грабить школу. Мы с сестрой всю дорогу молчали. Ни единого словечка не сказали. К тому, что говорит мисс Боулер, я тоже не особенно прислушивалась, потому что прикидывала последствия, которые может иметь сегодняшнее происшествие, а заодно прокручивала в голове события минувшей ночи. Анализировала. Теперь мне стало совершенно ясно, что никакого заклятия на миссис Найт Никто накладывать и не собирался. Весь этот спектакль был задуман и сыгран с одной целью — подвести нас со Скарлетт, что называется, под монастырь. Никакой магии, никакого колдовства там и близко не было. Одно сплошное мошенничество и надувательство. Тут, между прочим, у меня в голове мелькнула шальная мысль. Если все-таки Эбони действительно ведьма, то не могла ли она специально вызвать этой ночью дождь, чтобы перенести свой ритуал в библиотеку, где гораздо легче подставить нас с сестрой. Впрочем, вопрос о происхождении дождя был сейчас далеко не самым главным. Миссис Найт. Вот это было куда серьезнее. Она уже предупреждала меня и скарлет о том, что с нами будет, если мы снова проштрафимся. И я отчетливо увидела, К чему все это может привести, пока мы поднимались по лестнице, подталкиваемые сзади крепкими руками мисс Боулер? так нас с сестрой выгоняют из школы и отправляют жить с нашей злобной мачехой. При этом мы навсегда лишаемся возможности видеться с Ариадной. Ну и как вам такая картина? По-моему, ничего ужаснее этого просто невозможно придумать. «Какая комната?» — коротко спросила мисс Боулер, притормозив на лестничной площадке. «Тринадцатая». Также коротко и хмуро ответила Скарлетт. Мисс Боулер снова погнала нас вперёд. «Это в другом конце коридора, мисс», — сказала я. Не говоря ни слова, мисс Боулер развернулась, и мы зашагали в противоположную сторону. Вскоре мы добрались до нашей комнаты. Мисс Боулер сердито распахнула дверь, и сказала, впихивая меня из Карлетт внутрь. «Вперёд! Завтра я вас найду. Надеюсь, к тому времени вы подготовите более или менее связное объяснение всему, что было». С этими словами она направилась своим тяжёлым солдатским шагом прочь, а мы с сестрой переглянулись, дружно вздохнули и закрыли за собой дверь. «Что же сегодня произошло?» Это были первые слова, которые Скарлетт произнесла, когда мы отдышались и слегка оправились от шока. Мы сидели на своих кроватях. В комнате было темно. Луна ушла за облака, по стеклам шелестел противный мелкий дождь. Я так и не поняла, это мы с тобой наколдовали что-то такое? Это мы заставили всех их исчезнуть? Нет, Скарлетт, это был спектакль, который они сыграли для нас. Неужели тебе самой не ясно? Скарлетт замолчала, засопела в темноте, обдумывая мои слова. Потом до нее все дошло. «Так вот оно что!» — воскликнула она наконец. «Точно!» — вздохнула я. «А придумала все это Эбони. Выбрала нас, чтобы мы произносили это заклятие. Поставила нас в центр круга. Заставила закрыть глаза. А потом все они потихоньку смылись и побежали стучать в дверь мисс Боулер. «А карты?» — спросила сестра. «Мне кажется, я чувствовала, как они мимо моего лица пролетели». «Карты?» — переспросила я. «Думаю, их Эбони швырнула. А Джокеры — это ее послание. Сказать нам, что это был трюк, розыгрыш». «Или что мы с тобой эти дурачки, Джокеры?» Лица скарлет я в темноте видеть не могла, но живо представила, как она перекосилась у нее от гнева и обиды. ну постой, а как же ей удалось сделать так, чтобы все карты рубашкой вверх лежали, а эти два — картинкой?» Я легла на спину, наслаждаясь покоем, который, ясное дело, долго не продлится. «Не знаю», — ответила я. «Да и знать не хочу, если честно». Мы немного помолчали, затем Скарлетт заговорила снова. А почему Эбония именно сейчас все это провернула? Мне казалось, она твердо поверила, что мы ее поклонницы. И тут меня осенило. Я резко села на кровати и воскликнула. «Мюриел!» «Что Мюриел?» — удивилась моя сестра. А у меня в голове тем временем все сложилось по полочкам. Все встало на места. Ариадна обнаружила, что мы не просто наблюдаем за Эбония. А вошли в группу и ее подпевал. Она решила, что мы это с тобой всерьез, и очень расстроилась. А потом рассказала об этом Мюриел, с которой у нее сложились прекрасные отношения. Скарлетт поймала мою мысль на лету и тут же продолжила развивать ее. «Ну да. А потом ты видела, как Мюриел разговаривает с Эбони. И мы выяснили, что они обмениваются записочками через библиотеку. «Так они все это вместе спланировали», — в один голос сказали мы с Аскарлетт. Мне очень трудно было поверить, что это правда. Однако все, буквально всё прекрасно увязывалось друг с другом, каждая деталь. Да, Мюррил что-то замышляет вместе с Эбони, но если это так, то Ариадна находится в гораздо большей опасности, чем мы предполагали. И все-таки остается большая проблема очень очень большая вздохнула скарлет как нам теперь все это доказать и вновь мы очутились в тупике и ничего не могли предъявить ни бывшие громили ни нынешней ведьми и не было у нас никаких доказательств насчет того что произошло наверняка можно было утверждать только что нас со скарлет ожидают неприятности Очень крупные неприятности. Все выходные мы с сестрой провели, в головы, безуспешно пытаясь придумать способ как-то выкрутиться из этой крутой переделки. Ну, думали мы, думали, да толком ничего так и не придумали. Что бы я ни предлагала, это неизменно звучало, как бред сумасшедшего, ревнующего к дружбе Ариадны Смюрил. на что поделать, если у меня сердце сжималось каждый раз, когда я видела, как они общаются друг с другом. В столовой мы с сестрой теперь сидели напротив них, и Мюриел всегда нам улыбалась. А Ариадна в нашу сторону даже не смотрела, сидела, уткнувшись в свою тарелку. Я смотрела на нее, и у меня кусок в горло не лез. А вот открытая дружелюбная улыбка Мюриел меня оставила в тупик, заставляла сомневаться. Что, если я напрасно начала ее подозревать, и на самом деле Мюриел ни в чем не замешана, а главным действующим лицом была и остается Эбони. При этом, разумеется, я ни на секунду не забывала о визите в кабинет миссис Найт, который нам со Скарлетт предстоял утром в понедельник. Встречи с директрисой я очень боялась, а на деле все получилось еще хуже, чем можно было ожидать. В понедельник с утра в нашу дверь раздался оглушительный стук, Так стучать могла только мисс Боулер. Стук был громче школьного колокола. Мы с сестрой принялись одеваться и делали это в страшной спешке, в результате чего нам не оказались носки разного цвета. А Скарлетт умудрилась надеть свое школьное платье задом наперед. «Время!» — покрикивала на нас мисс Боулер, то и дело щелкая ногтем по своим наручным часам. Мы сунули ноги в туфли, И с трудом переводя дыхание, поспешили по школьным коридорам вслед за мисс Боулер. По дороге она с нами не разговаривала, за что мы были ей очень благодарны. Она привела нас к кабинету миссис Найт и снова также оглушительно постучала в дверь. «Войдите!» — раздался изнутри голос миссис Найт. Мисс Боулер распахнула дверь, и я увидела сидящую за своим столом миссис Найт. А напротив неё «Нашу мачеху!» Я в ужасе ойкнула, застыв на пороге. «Нет!» — простонала за моей спиной Скарлетт. «Хватит копаться!» — буркнула мисс Боулер, заталкивая нас с сестрой в кабинет. Чувствуя себя двумя обломками кораблекрушения, затерявшимися посреди бескрайнего моря, мы встали посередине большого синего ковра, которым был застелен кабинет миссис Найт. Со стен на нас смотрели веселенькие плакаты, которые так любила наша директриса. Они напоминали спасательные круги, яркие, но, увы, слишком далекие, чтобы до них дотянуться. Я старалась не смотреть на нашу мачеху, не хотела видеть ее лица. И без этого знала, что Эдит сейчас закипает от злости. «Девочки», — начала миссис Найт, снимая со своего носа очки. Надеюсь, вы сами понимаете, насколько серьезно то, что с вами произошло. Я уже предупреждала вас, что буду строго следить за вашей дисциплиной. А вы обещали, что будете хорошо себя вести. И что же? Мисс Боулер застала вас играющими посреди ночи в карты? Да еще при зажженных свечах в библиотеке, где в прошлом году уже случался пожар. Потрудитесь объяснить ваше поведение. Ну, видите ли, начала была Скарлет, но замолчала. И в самом деле, что мы могли сказать? На самом деле, мисс, мы пытались наложить на вас заклятие, потому что так приказала нам ведьма, но заклинание не получилось, потому что все это оказалось розыгрышем, целью которого было подвести нас с сестрой под монастырь. Так нужно было сказать, да, чтобы нас за сумасшедших приняли и в психушку увезли. Мы очень сожалеем о случившемся. Тусклым голосом сказала я. «Ваше положение очень серьезно, девочки», разочарованно покачала головой миссис Найт. «Вот видите, нам даже вашу мачеху пришлось пригласить, чтобы обсудить ваше поведение. Я хочу, чтобы вы твердо усвоили. Это предупреждение будет для вас последним. Самым последним, ясно?» Я сглотнула мне показалось что комната кружится вокруг меня так будто я еду на карусель до сих пор я была очень мягкой слишком мягкой к нарушителям дисциплины продолжила наша директриса. но этого больше не будет она поднялась на ноги и повторила погрозив нам с сестрой пальцем не будет все хватит с меня вы поняли в следующий раз я буду вынуждена отчислить вас из школы Причем безо всяких разговоров. Опустив голову, я разглядывала носки своих туфель. Скарлетт изучала свои. Мы обе молчали, как рыбы. «Вы все поняли или нет?» спросила миссис Найт. «Да, мисс». Унылым хором откликнулись мы. А теперь? Она вышла из-за стола и положила мне на плечо свою руку. «Я оставляю вас наедине с вашей мачехой. Пусть теперь еще она с вами поговорит, объяснит, что к чему. А вы, я надеюсь, сделаете правильные выводы и впредь будете вести себя, как подобает ученицам нашей уважаемой школы». Она легонько потрепала меня по плечу и вышла из комнаты. А мы остались наедине с Эдит. Наша мачиха поднялась на ноги, оттолкнув назад свой стул и с гаденькой усмешкой сказала, Прелестно, не правда ли?